Глава 22. Последний посетитель. Когда вернулись после осмотра места убийства в ОВД, Алла Мухина сама кратко допросила Катю об обстоятельствах обнаружения тела Нины к отцу, официально на протокол, а затем уехала на вскрытие. Она пробыла там недолго, как и полковник Крапов, который тоже уделил в этот раз работе патологоанатома не так много своего драгоценного времени. Катя в отсутствие Мухиной успела позвонить шефу пресс-центра и рассказать о произошедшем. Попросила продлить командировку. На сколько, спросил тот? Насколько это возможно? Думаете, есть какая-то связь между серией и этим? Я не знаю. Почерк, способ совершения иной. Это убийство отдельно от серии расправ над женщинами, но потерпевшая тоже женщина и Я пока не знаю, что думать, честно призналась Катя. Возможно, это просто грабёж с убийством. Шеф прес службы держал на том конце долгую паузу. Катя знала, он не верит в то, что это просто грабёж, как и она сама. Однако чего не случается в жизни? Может, это что-то совсем другое, а может и нет. Ладно, работайте там на месте, сказал он наконец. Как криминальный журналист, нюхом чувствую, что в этом городишке творятся странные дела. В следующие два часа, которые Катя провела в одном из свободных кабинетов, гоняя свой ноутбук и записывая как можно подробнее события предыдущих дней для будущего очерка, произошли лишь два события. На банковскую карточку оперативно пришли командировочные. Шеф пресс-центра, видимо, сам лично ходил в финчасть, и вернулась Алла Мухина. Причина смерти черепно-мозговая травма, сообщила она о новости экспертизы. Нине Кацоне нанесли два удара по голове: первый сзади в затылок и второй, когда она упала в правый висок. Это чтобы уж наверняка прикончить. То есть теперь-то очевидно, не просто оглушили и вытряхнули сумку, а грабили, а хотели убить. Никаких следов асфиксии, никаких strangulationных борозд на шее, никаких следов борьбы. Она не сопротивлялась. либо просто не видела своего убийцу, либо полностью ему доверяла. Повернулась спиной, закрыла входную дверь, ключи от музея у неё на связке. Целы. Музей проверили, там всё нормально. Сигнализация выключена, никаких попыток проникновения. А там есть что-то ценное? Недоверчиво спросила Катя. Ну, это же музей, хоть и краеведческий. Скафандр космонавта, наверное, что-то стоит. Мухина криво усмехнулась. Вы там на 11-й парковой вели себя профессионально, солнце моё, однако струсили. Хотите сказать, что я не бросилась там всё хватать и оставлять свои следы, а чужие затаптывать? Кате было мрачно. Алла Викторовна, что происходит в вашем городе, а? 2 года задаю себе этот вопрос, а вы сразу хотите. Ишь, какая быстрая. Пять женщин убито. Из всех горожан, посетивших наш музей в течение последней недели, Как об этом вспомнила кассир музея. Она же наш главный свидетель Амалия Ротлевская. Таких любознательных было всего трое. Угадайте кто? Мы с вами, когда приехали к ней после кражи у Чиглакова, и Дмитрий Ларионов. А ещё его жена, подруга вашей дочки Василиса, напомнила Кате. Старуха-кассир говорила о тех, кто заходил в музей внутрь. Это и плёнка с камеры охраны подтвердила. «Мы Иларионов, и он, кстати, заходил к Нине по показаниям кассирши еще и вчера вечером». «Вечером накануне убийства?» «Ага», — Мухина кивнула. «Если хотите, поехали со мной к ним домой, раз спросим его о визите». После его ухода Нина закрыла музей, и они с кассиршей отправились по домам до следующего утра. «Получается, он последний посетитель, он последний видел Нину к отцу живой». Они вышли из отдела себе в дежурную машину с мигалкой. Разве он не на работе, спросила Катя недоверчиво. Их химическая лаборатория на базе трудится сейчас на полставки, загруженность ниже среднего. В общем-то, это его собственная лаборатория наполовину частная, потому что, как я знаю, он после смерти матери академика приобретал много оборудования для исследований на свои деньги. Но там и индивидуальные научные проекты сейчас какие-то в простое, какие на грани закрытия. Так что он должен быть дома с женой. Ехали через тихий и слишком тихий для послеполуденных часов город. Катя не сомневалась, РЭП уже в курсе того, что случилось. И новое убийство разогнало всех с узких тенистых улиц. Даже велосипедисты, племя оптимистов, попадались очень редко. Проехали городскую набережную, где Катя гуляла в свой первый вечер в тумане, вырвались на простор и помчались по новому шоссе. Все вдоль реки, так что гладь воды и дальние берега не терялись из виду. Через четверть часа показались дома. Нет, особняки за высокими заборами. Катя поняла, что здесь на берегу, над вечным покоем, в полной гармонии с природой живут те, кто мог себе позволить построить вот такие дома. Это местные состоятельные люди, знать дубны. Бизнес воротило из столицы, научная академическая элита из самых верхов и богатая творческая интеллигенция, всегда рассматривавшая эти края подобно краям Завидово, как свой собственный противовес купеческой рублёвке. Особняки выстроились в ряд вдоль береговой линии. Здесь также располагался небольшой причал для маленьких яхт и лодок. Заборы из бетона столь высоки, что видны лишь крыши. Полицейская машина остановилась у ворот в высоком заборе из красного кирпича. Летом его пышно увивал плющ. Но сейчас, в разгар осени, толстые перепутанные плети, голые и сухие, напоминали щупальца. Домофон у кованой калитки. Им открыли сразу, как только Мухина назвала себя. Оставив машину у ворот, они вошли и попали на обширный участок с двориком патио, просторным гаражом на несколько машин, с заросшим фруктовым садом, где никто не собирал с яблонь яблоки и ухоженным газоном. Дом Ларионовых мало напоминал тёмные приземистые коттеджи 50-х-60-х, которыми изобиловали улицы и ряба. Дом выглядел относительно новым, суперфункциональным, с новомодной стеклянной пристройкой с раздвижными дверями и огромными панорамными окнами второго этажа, смотрящими на речной простор. На пороге Катю и Мухину встретили оба супруга. Оба, и Дмитрий Ларионов, и Василиса в старых джинсах, заляпанных краской. Он в клетчатой пропотелой рубашке, она хорошенькая, растрёпанная, но одетая столь же затропезно, с молярным валиком в руках. В доме пахло краской, но запах смешивался с дорогими цитрусовыми ароматизаторами воздуха. "Добрый день", поздоровалась Мухина. "У вас что, ремонт в разгаре?" "Мы с Димой готовим комнату наверху, детскую", радостно сообщила Василиса. Что сами, сами тётя Алла, Василиса торжествующе кивнула. Я Димку заставила. Мы должны сделать это сами, ни рабочие, ни фирма по ремонту, а мы потрудиться надо самим для него или для неё. Она положила руку себе на живот, который впрочем никак не выдавал её положения. Причуды беременных, Дмитрий Ларионов широко улыбался. Я выполняю всё как раб. Домой из лабы приехал, в холодильнике пусто. Вася наверху с краской балуется. Хотите посмотреть, какой мы цвет для стен выбрали в детской? Тётя Алла, а дубрети, она тянула Мухину за рукав в сторону лестницы на второй этаж. Там раньше была спальня родителей Димы. Оттуда такой вид потрясающий. Мы решили, это будет комната малыша. Здесь мы, в кабинете Ироидаркадьевны, ничего трогать не стали. Решили, пусть останется как наш домашний музей. Но спальня станет Василиса Дима, у меня новость печальная, перебила её щебетание Мухина. Директора музея Нину Кацу убили сегодня утром. Василиса вскинула руку к губам, словно затыкая себе рот. Глаза её округлились. Дмитрий Ларионов тоже выторощился на Мухину. Нину Палну? Ну мы же только Ну я же с ней только вчера. Опять это, да? Прошелестело Василиса на остановке. Нет, ответила Мухина. Возле самого её дома. Она, видно, собиралась на работу в музей. Ой, мне что-то у меня голова кружится. Васька, пойдём, ты сядешь. Муж подхватил Василису сзади. Я на ногах стою твёрдо. Она отпихнула его от себя. Но лучше правда сесть всем нам. Тётя Алла её, как и тех других, выставили на показ. Нет. Там несколько иные обстоятельства, ответила ей Мухина. На то, о чём шепчется весь город, это вроде никак не похоже. Дима, я знаю, что вы вчера вечером заходили к ней в музей. Получается, что вы последние видели её живой. Я имею в виду из посетителей. Дмитрий Ларионов махнул им рукой: "Заходите, проходите, располагайтесь". Это был богатый и изящно обставленный дом, однако подвергнутый целой серии перемен. Как всегда случается, когда в старых стенах обживается молодая современная семья. Из холла открывается вид на гостиную и кухню, щеголявшие новенькой дорогой современной обстановкой и дизайном. А справа широкие двухстворчатые двери вели в кабинет, очень большую комнату с кожаной мебелью, книжными стеллажами до потолка и письменным столом чёрного дерева. Над камином висел женский портрет в коричневых и пепельно-розовых тонах. Каминная полка, столик у кресел, всё было заставлено фотографиями в рамках. Что там и как, Катя пока не разглядела. Они расположились в модной, светлой гостиной, главным украшением которой была гигантская плазменная панель. Но не только это привлекало внимание. По панорамному стеклу ползал робот-мойщик Уган, вертя щётками и тихо шипя. По полу из ламината юрко сновал и кружился юлой робот-пылесос, похожий на летающую тарелку. Похоже, что Нину Коцо убили и ограбили, сказала Мухина. Ограбили? Дмитрий Ларионов не верил своим ушам. Сначала к Константину Константиновичу в дом вломились, украли что-то там, а теперь напали на Нину Павловну. У неё похитили деньги и мобильный. Мухина следила взглядом за роботом-мойщиком, присосавшимся к стеклу, словно гигантская муха. Катя вздрогнула, сравнение напрашивалось само собой. Ну это просто игрушка робототехники, хотя и весьма полезная. Зачем вы к ней вчера приходили, Дима спросила Мухина. Она мне позвонила и сказала, что отобрала фотографии для экспозиции, ну из тех, что я ей оставил. Просила зайти одобрить. Я вчера работал в лабе во второй половине дня и по дороге домой вечером заскочил в музей. Я там провёл минут 15. Нина Пална показала мне, что выбрала. Мы прошли в зал, она показала мне Как и что будет размещаться на стендах? Выставка посвящена вашей матери? Да. Лицо Дмитрия потемнело. Как же это так? Вчера только говорили с ней, обсуждали. Она не напал на меня с полуслова понимала в смысле утраты, потерь. После всех её несчастий, после всего, что ей пришлось пережить, смерть отца, она мне говорила, что он тоже умер у неё на руках, как и моя мать, на моих И она, как и я, ничего не смогла поделать, и потом новая ужасная трагедия. Она не казалась вам испуганной, встревоженной? Да нет, всё было как обычно. Помните, вы пришли в музей, когда мы снимки рассматривали? Так же и вчера было. Музей уже закрывался. При вас в залах были посетители. Я не видел. Мы с Ниной Палной сидели в её кабинете. Да нет, никто там не бродил. Мы, когда пошли смотреть, где разместится экспозиция, никого в залах не встретили. Вы поехали из музея сразу домой? Да, Дмитрий обернулся к Василисе, которая скорбно поджала губы. Её радостное оживление словно ветром сдуло. Димка приехал, мы поужинали или легли спать? сказала она. Раз он последний свидетель, который видел Нину полную живой, ему алиби нужно на ночь и утро, да? Так я подтверждаю, что он Да нет, Василиса, ничего этого не нужно, спокойно ответила Мухина. Это потому, что жена и муж не могут составить алиби друг другу, вы всё равно полиции не поверите, да? Да нет, просто там другие обстоятельства убийства, уклончиво ответила Алла Мухина. Ты не беспокойся об этом, не хватало ещё тебе в твоём положении беспокоиться. Я всё ещё не могу поверить, что Нина пала на мёртва, сказал Дмитрий Ларионов. Человек от которого я видел лишь одно доброе участие. Дима, до меня дошли слухи, якобы вы собираетесь продать отель Радужный мост и деньги вложить в исследования фонда вашей матери-академика и на счёт гостиничного комплекса в Дубне, который построил ваш отец. Э, нет. То есть, да, у меня имелись такие планы раньше. А что, в городе уже слухи по этому поводу? Да нет, вкладываться смысла нет. Хотя и гостиничный бизнес малорентабельным стал, Ларионов казался удивлённым сменой темы, но слегка оживился. Это я раньше хотел что-то продать, а теперь надо думать не только о себе, а о ребёнке, что ему оставить на жизнь. Ну ладно, мы поехали. Считайте, это просто формальность с нашей стороны, это беседа. Алла Мухина поднялась с дивана, они прошли в холл. Оставьте всё как есть в кабинете, спросила она. Пусть это будет домашний музей, ира и Даркадьевна ответила Василиса, проходя в комнату. Сейчас Катя смогла рассмотреть портрет над камином. Они вошли вслед за хозяйкой. Женщина на портрете, написанном в смазанной импрессионистской манере, была далеко не красавица. Седые волосы, стрижены под каре, резкие волевые черты лица, морщины, энергичное властное выражение. На женщине был наброшен на плечи белый халат врача, а под ним простое тёмно-синее платье. На шее нитка крупного жемчуга. Академик Ларионова, я её хорошо помню, Димо сказала Мухина. И я, с самой школы, откликнулась Василиса. Давно это было, а кажется, вчера. Мы с Димой решили оставить здесь всё как есть, все её вещи, книги. Когда родится сын или наша дочка, она узнает, кем была её бабушка. «Женщин в нашей Академии наук по пальцам можно пересчитать», — заметила Мухина. И Раида Аркадьевна была выдающейся личностью. Она и академик Вяткин столько сделали для города, еще могла бы жить-дожить, базой руководить. Обширный инфаркт. Дима ничего не успел предпринять, когда... Там же на базе полно врачей, ученых, фармацевтов. Дима мне говорил, пока из одного блока везли этот аппарат для запуска сердца, дефибриллятор... она умерла. Василиса обращалась к мужу. Дмитрий смотрел в окно, отмытое роботом до блеска, затем обернулся. Взгляд его скользнул по жене Мухиной, Кате, и остановился на фотографии. На нём изображён он сам вместе с матерью. Кате бросилось в глаза, как старо выглядит академик Ларионов на фото, не то что на портрете. Судя по юному виду Дмитрия, он поздний ребёнок, и имелась ещё одна фотография: академик и её муж. Лысый, бравва вида подтянутый мужчина, годами явно много моложе старухи учёной. Правильно, что оставите комнату как музей. Пусть ваш ребёнок знает, кем она была, одобрила Мухина. Безмерно жаль, что так всё получилось. Я ведь помню тот день, сама выезжала Хорошо, что вы, Дима, в той аварии остались живы. Всё это было загадкой для Кати, но она ждала ответов уже вне стен этого богатого академического особняка, где юная обеспеченная пара сама готовила будущую детскую своему чаду. И она не ошиблась. Они возвращались берегом реки в город, когда Мухина сказала: "В общем-то, сами были виноваты, мне на кого пенять?" Мужики. Ну да, оба осиротели разом. и Дима, и его отец. Но надо было держать себя в руках, а они напились до чертей на ее поминках, оба. Поминки справляли в Дубне, в их большом гостиничном комплексе, в ресторане. На похоронах человек триста присутствовало. Из Москвы, из Роскосмоса, из ЦУПа, из РАН. Когда оба возвращались пьяные в город на машине, отец сел за руль. Не справился с управлением. Улетели с обрыва, отец насмерть, Дима с переломами обеих рук. Их, Нок Василиса его в сложке как младенца кормила, выходила его, а потом он на ней женился. Типичный маменькин сынок по жизни. Нашёл себе новую мамочку. Маменькин сынок. Катя запомнила это определение Мухиной. Она дала его явно не спроста. Не бывает простых намёков в городе, где совершаются серийные убийства.